Глава девятая Они вышли из могильника с тяжелым чувством. Данила понимал, что угроза куда страшнее, чем он может предположить. Что враги сектора, гербовцы, правы в своем желании его ограничить. Еще лучше было бы скинуть на Могилевский ядерную бомбу. Только вот правительство России на это никогда не пойдет. Более того, на это уже не пойдет ни одно правительство. Все сидят на биотине. Все, не более люди, чем Рома Чуб, погибший, кажется, целую вечность назад. Данилов вспомнил, насколько неожиданным было то, что человек с памятью, вполне вменяемый парень, оказался хамелеоном с серой соединительной тканью вместо мышц. Ромка сам не подозревал о том, что он хамелеон. Президент, премьер, все министры, да что там весь список Форбс Тоже не знают об истинной своей сущности Если папаша доберется до капитанской рубки Или что оно такое Если даст сигнал хамелеона людям Ему, наверное, все равно, кем править, людьми или пришельцами Марина чувствовала ловушки и хамелеонов Картографа корабль принимает за своего Не часть ли это экспансии? И сам Данила после первого неудачного визита в вглубь, после психологического схруста с Генкой, начал чувствовать хамелеонов, их эмоций и намерения. Родственные души не иначе. Данила думал над этим, пока спускались с рукотворного плато по лестнице. Это оказалось еще страшнее, чем подниматься. Ноги дрожали, колени подгибались от непривычной нагрузки. Маугли за последние часы растерял подростковую наглость и превратился в обычного перепуганного ребенка, а вот картограф по-прежнему болтал. Сестью Данила шел первым и не слышал слов, только монотонный бабунеж. Наконец спустились. Обратный путь был утомительным, как дурной сон. Данила уже мечтал выбраться из-под рассеянного взгляда космоса в почти уютные коридоры ковчега. Картограф попытался завязать диалог, но никто не ответил взаимностью, и бородач, обидевшись и надувшись, замолчал. Остановились возле самого купола. Рэмбо попытался изучить письмена на медных пластинах и разочарованно пожал плечами. Бесполезно, здесь Эпизод истории другой планеты. Какие-то династии, войны между роями, новая мать, улетевшая искать новый дом. Трутень, предатель, не представляю, откуда начинать читать. И где заканчивать, тоже не представляю. Сюда бы настоящих ученых, а не меня. Я все позабыл. «Здесь бы и прянин не разобрался, он умный был», — возразил Данила. «Идем, нам еще отца и шейха догнать надо». Рэмбо усмехнулся, чего шрамы на его лице собрались морщинками. «Зря я все-таки его не допросил, и жаль, что шейху сказать не успел. Не знаю, Данила, что вы не поделили, а нормальный он мужик, армейский, конечно, до спинного мозга, но нормальный. Ты с ним не воевал». — Я как раз с ним воевал, в смысле работал и много. Ничего, нормально, своих не бросает. — Не бросает, а подставляет и хватит об этом. Шейх меня не интересует, будет мешать, убью, не будет. Там посмотрим, в общем. Меня интересуют два человека, отец и Марина. Марину я вроде как обязан выручить, а папу спрошу, потому что не может он ничего хорошего ни для кого сделать. Зато уверен, что много чего знает о свойствах биотина. — Обратного пути из-под этого купола нет, — напомнил картограф. — Я не видел портала на входе. Куда идти? Где догонять? Повисло нехорошее молчание. Все переваривали информацию и прикидывали, понравится ли им вечность в компании нечеловеческих мертвецов. — Пойдем по краю, — решил Данила, — поищем другой выход. Картограф послушался, но решил высказать наболевшее — Он плелся рядом с Данилой и старательно отворачивающимся от огромного окна в ничто и бухтел. — Не пойму, зачем я с вами поперся? Ну ладно, тайна глуби, ладно обстоятельства. Мог бы остаться в секторе. Я там уважаемый человек, меня там ценят все, до последней ларвы, до самой паршивой чупакабры. Каждый проводник меня ценит, каждый охотник. А тут... Тут я никто, стрелять толком не умею, никогда не приходилось, следопыт из меня аховый, ученый, тем более, хотя основы методологии и анализа для всех наук одинаковы. В принципе, будь у меня немного больше времени, я, как и Рэмбо, мог бы прийти к мысли о фонетическом письме туземных народов. Уж интеллектуальный уровень у меня всяко выше, но всю жизнь меня не ценят. я рассказывал один раз были мы в экспедиции заткнись пожалуйста попросил данила лучше дверь высматривай картограф так и заткнулся завис данила раньше относился к такой реакции со снисхождением теперь же напряженно следил за товарищем а астрахан одогнал маугли пошел рядом мальчишка долго молчал сопел наконец решился говорящего жалко жалко согласился данила косясь на картографа похожего на зомби Каково пацану? Для него доцент был старшим другом, авторитетом, практически отцом. Мальчишка его слушался и берег. Мальчишка ради него покинул родное племя. В сущности, у Маугли никого не было, кроме прянина. И сейчас пацан пытался прилепиться к Даниле, почувствовать поддержку. А Данила не мог дать ему ничего, кроме дружбы и сочувствия, быть может. Говорящий совсем ушел. Его не будет нигде? «Не знаю», — ответил Данила. «Об этом никто не знает точно». Некоторые верят, что умершие уходят в другой мир, вроде как мы сюда. Мы умерли? Нет, Маугли, мы живые, и мы совсем разберемся. Сказал бы, что отомстим заговорящего, говорящего, но это не совсем так. Мы мир спасем, понимаешь? Всех? Ну, всех не всех, а хороших спасем, только придется для этого немного поработать. Ладно, идем. Впереди дверь. Почему молчим? Картограф? Как и предполагал Астрахан, картограф не ответил и вообще никак не отреагировал. — Двери! — воскликнул Маукли. — Туда? Дождавшись одобрительного кивка Данилы, он приложил руку к пластине. В портал Астрахан шагнул первым и оказался в коридоре, сделанном не из железа, а из некого подобия резины. Коридор изгибался в трех шагах впереди — Только сейчас Астрахан осознал, как он устал от мемориального комплекса, от бесконечности над головой, от атмосферы давней гибели целого народа. — Уф, Рэмбо вывалился из портала следующим. — Хорошо, под крышей. Там давит, да. Что делать будем? Как искать твоего отца? Ты знаешь, куда он направляется? Думаю, в рубку или еще в какое-то важное место. Отца неважные места не устраивают. Тогда найдем, уж к рубке путь должен быть указан. Надо поискать, вот только где. Рэмбо принялся рассматривать стены и оглаживать их. Читай все, что встретишь. Нам нельзя медлить и останавливаться нельзя. Данила устремился вперед. За каждым поворотом он надеялся найти вход в рубку, на мостик или куда-то еще, короче, в главную комнату. Но коридор все петлял и петлял. Драгоценное время вытекало каплями крови. Сколько его осталось? Воображение рисовало папашу за пультом управления. Вот он садится в кресло, дает команду камелеонам, нажав на большую красную кнопку. Следов присутствия шейха и папани на пути не встретилось. Может, их вообще тут нет, и капитанская рубка в другом месте? Напрасно эти скитания, и вообще все напрасно. — Если отец взял ковчег под контроль, сейчас набегут роботы системы безопасности, и все». Тяжело дыша, Данила повернул налево и остановился. «Здесь был портал, такой же, как предыдущие, арка и круглая металлическая плита». Вытирая под лба, Рэмбо указал на круг и сказал. «Там написано «управление», не понять, чем именно, а еще написано «вторые ясли», ну или как-то так». Не дожидаясь команды, Маугли приложил руку к стальной пластине. Данила снова вошел первым. Освещенное приглушенным оранжевым светом помещение походило одновременно на ангар и теплицу и было, по местным меркам, небольшим, метров двадцать в длину и десять в ширину. А еще здесь было прохладнее, чем в других отсеках ковчега. Не больше двадцати градусов тепла человеку вполне комфортно. Данила приложил палец к губам и приготовил пистолет, рассчитывая услышать шейха и папашу, но царила абсолютная тишина. По стенам тянулись трубки, на полу были круглые углубления с покатыми стенками, где валялись сохшиеся тельца. Маугли громко засопела, разглядывая их. Здесь выращивали хамелеонов, их было много, и все они наполовину вылезшие из углублений или же выбравшиеся совсем умерли. От вируса? Нет, скорее, они были незрелыми, слишком мелкие. Хамелеоны, не успевшие принять форму, превратились в кучки хитина. Или не хитина, от прикосновения они с хрустом рассыпались. Здесь никто не консервировал хамелеонов, и они обратились в пыль. Значит, с момента гибели Роя прошли сотни, а может и тысячи лет. Не обращая внимания на трупы и перешагивая через них, Рэмбо отправился в противоположный конец яслей. — Журнал здесь! — крикнул он. Точнее, таблички. — Все здесь до последнего дня. Давайте прочитаем. Он стоял у стола почти человеческого, уставленного незнакомой аппаратурой и заваленного тонкими металлическими пластинами с выбитым текстом. А за столом в почти человеческом кресле сидела оболочка мертвого инопланетянина. Рэмбо долго молчал, перебирая таблички и шевеля губами. Данила нервничал, представляя, как отец подчиняет себе ковчег и, в конце концов, не выдержал. — Пойдем, а! Нафига нам история этих тварей? У нас есть более актуальные проблемы! — Рэмбо наградил его взглядом обиженного ребенка. — Дайте я хоть дочитаю! Вы идите, я вас потом найду! — картограф тягосто вздохнул и сел на пол. — Если бы ты еще сказал, куда идти, было бы вообще великолепно. Я в любом случае остаюсь с тобой. Все равно толку от меня никакого. Давай выясним, хоть что это за твари. Вдруг здесь написано, где находится место, которое мы ищем. Как оно хоть называется-то? Рубка? Капитанский мостик? — Заткнись, — рявкнул Данила. — Рэмбо, давай быстрее, а? — Я и так быстро, — ответил Рэмбо, листая пластины. — Много лишнего с собой не утащишь. Так... — Наблюдение за неразумными. Это вроде заглавие. Я своими словами, если что, ладно? — Давай уже! — махнул рукой Данила, расхаживающий между шкурок миллионов. На ковчег завезены яйца из новой партии, включены наследственные коды существ различных миров. Рэмбо читал, и многое прояснялось. Данила слушал и удивлялся. Он даже на время позабыл, что спешит. Уже много лет люди существуют бок о бок с хамелеонами, исследуют их, вырезают железы, чтобы добыть биотин. Данила и сам промышлял подобным образом до последнего похода в сектор. Целые институты работали на Министерство аномальных ситуаций, высоколобые ученые вроде Астрахана-старшего выдвигали гипотезы. Хамелеоны, существа без постоянного облика, оставались загадкой. Они обладали даром регенерации, у них не было тканей как таковых, и единственный постоянный орган хамелеона – железа – вырабатывал биотин. Что еще делала железа, так никто до сих пор и не разобрался. Хамелеоны включали в свой генетический код фрагменты других геномов, от рыбьих до человеческих. Данила видел самые непредставимые смеси – и крылатых свиней, и пауков с птичьими клювами, и людей, неотличимых от настоящих. Хамелеоны, неразумны оказались исконной фауной родного мира Роя. Не того Роя, что летел к земле на этом корабле, а какого-то древнего первоначального. Насколько понял Данила, и остальные с ним согласились, вся фауна того мира была представлена метаморфами, такая вот причуда эволюции. По мере развития науки Рой начал изменять своих неразумных. Они вышли в космос и начали занимать чужие планеты, но каждую переделывали под свой вкус. Каждый новый мир Рой превращал в копию своей родины, а для этого нужны были неразумные с определенными качествами, была нужна возможность уподобить себе коренное население планеты. И Рой нашел такую возможность». Хамелеоны были оружием, да-да, биологическим оружием, с помощью которого рой менял землю, и не имело значения то, что мать и все остальные давным-давно мертвы. Еще функционировали инкубаторы, ковчег выполнял программу вторжения, и хамелеоны, подчиняясь инстинктам, меняли не только твари внутри барьера, они давно добрались до людей снаружи. Все принимавшие биотин менялись, Данила давно знал это, все они служили единой цели — преобразованию земли в удобную для роя планету стало не по себе данилов вспомнил что мог чувствовать хамелеон вспомнил что картографа и марину корабль вообще принимал за своих они не люди и хорошо что мать мертва рою нечего делать на земле Плохо то, что программа выполняется, но раз есть некая сила, мозг, ковчега, искусственный интеллект, или как еще это назвать, в общем, компьютер, выполняющий программу, значит, его можно сломать. И хакером для этого быть не обязательно. Никакой сервер не устоит перед ломом. Автомат же его вовсе универсальное орудие взлома. «Надо найти рубку», — повторил Данила, — «найти ее и просто уничтожить там всю аппаратуру, остановить торжение». — Пойдем, — согласился Рэмбо, отрываясь от табличек. Кстати, эту партию неразумных уничтожили сознательно после того, как мать погибла. Наблюдавший за ними не сошел с ума. Он просто стер свой труд и потом убил себя. Думаю, ясли разумных особей, где дозревали, новые члены Роя тоже были уничтожены. А может и нет. Надо дальше смотреть. — Это не так важно! — картограф дергал себя за бороду, взгляд его бегал. «Это все не так важно. Я не понимаю, почему именно мы должны идти в рубку? Почему именно мы обязаны со всем этим разбираться? Мне, в конце концов, вообще не нравятся люди никакие». Я буду только рад, если всех их уничтожат. Разве вы ни разу не мечтали об атомной бомбе или напалме? Ну, вспомните пляж, например, в Крыму под Евпаторией. Мелкий песок, волны, изумрудная вода, солнце и еще музыка, попса со всех сторон. Эти коровы, пережаренные пузаны, эти с пивом, водкой, гамбургерами. И так по всему миру, везде хочется взять и поубивать. Так ведь! И почему мы должны их спасать? «Картограф, помолчи, а?» — Рэмбо, что там дальше? Написано, что родилась новая матка, и молодой Рой улетел искать себе новый дом. Искал, искал, нашел, пытался перестроить, воевал с чужими, по описанию с гуманоидами. Взял экземпляры, набор для исследований. Чужие победили, изгнали Рой. Рой летел дальше, опять нашел чужих, опять они, по описанию, снова гуманоиды, почти как люди. Но эти не подошли, они не менялись». Что-то там не сходилось. На борт они тоже были взяты, а после этого начался большой мор. Так, — Так-так, — воскликнул картограф. — Значит, первые чужие — это люди, предки Лианы и вождя, а те, что не подошли, — Вот оно как! — Похоже на то, — кивнул Данила. — Дальше! — Дальше все. Написано, что программа выполняется. что когда найдется дом, будет возрождена мать и рой тоже. Только нужно пробудить ковчег, то есть улей, чтобы он начал экспансию. Тут то ковчег, то улей. Все готово, улей ждет, когда придет разумный и даст команду. А некая централь, та самая, с которой я спутал могильник, находится рядом, Рэмбо махнул вправо. В том конце ангара ясли, то есть буквально за этой стеной. Так что тут есть и, скажем так... — Законсервированные яйца, — удивился картограф. Рэмбо отложил таблички и пожал плечами. — Вроде есть, тут не написано, где именно, может они сдохли, протухли, то есть. — Отлично, — проговорил Данила, — а теперь нам срочно нужно в Централь. Он зашагал вперед мимо герметичных контейнеров, которые стояли вдоль стен, начиная с середины длинного помещения и мимо черных пальцев, таких же, как в долине, где проводился ритуал. Неожиданно голову пронзила боль. Будто от виска до затылка вогнали спицу. Мир покачнулся, затошнило, и Астрахан сел на корточки, сжимая виски. Рядом корчился картограф и скулил, катаясь по полу, Маугли. Рэмбо возвышался над ними и не понимал, что происходит. Даниле же было так хреново, что он просто не мог анализировать ситуацию. В себя он более-менее пришел, только первый контейнер уже зашипел, раскрываясь.